Две лампы освещали стол, где был приготовлен кофе и ликеры. Стулья все были вынесены, и кофе пили стоя под шумы гамлакеев в соседней гостиной. Нана куда-то пропала. Но ее отсутствие никого не беспокоило. Без нее обходились отлично... И каждый, как будто дома, открывал ящики буфета, отыскивая чайные ложечки, которые забыли положить. В разных концах комнаты составились группы. Лица, разлученные во время ужина, теперь были вместе. Одни менялись взглядами, другие знаменательно смеялись, Третьи перекидывались с краткими, но выразительными фразами. «Не правда ли, Огюст?» — сказала Роза своему мужу. «Месси следовало бы приехать к нам позавтракать на этих днях». Миньон, игравший цепочкой, посмотрел на журналиста со злой улыбкой. «Роза совсем с ума сошла». Как хороший администратор, он должен будет положить конец такой глупой фантазии еще ради статьи, так и быть, но потом ни ногой. Однако, зная капризный характер жены и вообще, приняв за правило позволять ей иногда подурачиться, Он отвечал очень любезно, «Конечно! Я буду очень рад! Приезжайте завтра, месье Фошери!» Услыхав это приглашение, Люси Стюарт, говорившая со Стайнером и Бланш, громко сказала банкиру, «Они меня совсем обкрадывают. Одна у меня стащила даже собачонку». «Разве я виновата, что вы ее бросаете?» Роза обернулась. Она пила кофе маленькими глотками и, сильно побледневши, смотрела на Стайнера. Ее негодование сосредоточилось в глазах, которые сверкали пламенем. Она смотрела на вещи гораздо яснее мужа. Он был глуп воображаю что можно повторить проделку с Джонкьей, такие штуки удаются только один раз. Тем хуже. Она возьмет Фошери, который кружил ей голову с самого начала ужина. Пусть это не нравится Миньону, в другой раз он будет умнее. — Вы не подеретесь? — спросил Ван Девер, подходя к Люси Стюарт. — Нет, не бойтесь. Только бы она сидела смирно, а я с ней не по церемонюс. И, подозвав Фошери повелительным жестом, она произнесла громко, «Мой милый, у меня еще остались твои туфли. Завтра я велю их передать твоему консьержу». Он хотел отделаться шуткой, но она удалилась с достоинством оскорбленной королевы. Клариса, прислонившаяся к стене, чтобы иметь возможность спокойно допить свой кирш, только пожимала плечами. Вот охота ссорится из-за мужчины. Разве когда две женщины встретятся — они не всегда стараются отбить друг у друга любовников. Это дело известное, и она, пожалуй, могла бы выцарапать глаза Гага из-за диктора но ей наплевать. И, увидав проходившего мимо леф она только и сказала ему, «Значит, постарше-то лучше». Лефруаз все еще казался сердитым и встревоженным. Видя, что Кляриса смеется над ним, он стал ее подозревать. — Не болтай, Пустяков, — сказал он. — Это ты у меня взяла платок. Отдай мне его. — Вот пристает со своим платком, — крикнула она. — Нужен мне очень твой платок, дурак. «Чего же?» — произнес он с недоверием. «Может быть, ты хочешь послать его моим родителям, чтобы меня скомпрометировать?» Между тем Фукармон накинулся на ликеры. Он все еще острил насчет лебордета, который пил кофе, окруженный дамами, осыпая его отрывочными фразами — что он сын барышника, незаконный сын графини, без всякого состояния и всегда с двадцатью пятью луидорами в кармане, лакей всех кокоток, ни у одной, ни бывшей любовником и прочее. «Никогда! Никогда!» — повторял он все более и более раздражаясь, «Нет, я не могу не дать ему в рожу!» Он допил рюмку шартреза, говоря, что ликер на него немало не действует, как есть нисколько. Он уже направлялся к лябордету как вдруг побледнел и грохнулся на пол перед буфетом. Он был мертвецки пьян. Люиза Виоля пришла в отчаяние. Она ведь говорила, что это дурно кончится. Теперь вот, возись с ним всю ночь. Однако Гага ее утешила. Осмотрев Фукормона привычным глазом опытной женщины, она объявила, что это ничего, что этот господин... Проспит только часов 12 или 14 ряду без всяких последствий. Фукармона вынесли из комнаты, а Луиза Виолен последовала за ним. Да нельзя рассерженная. — А где же Нана? — Куда она делась? — вдруг спросил Ван Девер.